Вышел передать распоряжение, радуясь, что, оказывая услугу своему покровителю, может вместе с тем и улизнуть. — Папенька, — сказал Фердинанд, — если позволишь, я пойду к себе. Мне не хочется есть. — Нет, я именно для тебя приказал подать на стол. Покушай, пожалуйста. Нынче утром в гостинице ты ни до чего не дотронулся. Лишь только они закусили... Буссарделя отодвинул от стола свое кресло, хлопнул себя по коленям ладонями и сказал Рамило, молча наблюдавшись за ними. — Пройдемте ко мне, голубушка Рамило, мне надо с вами поговорить. Аделина промолвила с обычным своим скромным видом. — Так я пройду на птичник. У меня не сушки сидят на яйцах. Того и гляди цыплята вылупится, — добавила она. Отец никак не откликнулся на эту новость. И тогда Аделина с достоинством отвернулась, но не вышла из комнаты, а встала у окна. Буссардель, пропустив впереди себя Рамело, вышел в соседнюю комнату, служившую ему спальней. «Ступайте, мальчики», — сказал он сыновьям. «Сходите вместе с сестрой на птичник». И, глядя на Фердинанда, Он подчеркнул слова «вместе с сестрой». На птичнике братья принялись перешептываться, но Аделина не сделала им никакого замечания, а через несколько минут они заметили, что она исчезла. «Вот чертовка!» — воскликнул Фердинанд. «Бьюсь об заклад, что отправилась подслушивать у дверей. Бежим!» Аделина с рассеянным видом прогуливалась около дома. Братья присоединились к ней. Фердинанд убедился, что в комнате отца окно заперто, и все-таки доносился шум спора. Слышно было, как Рамело, разгорячившись, крикнула Нет, нет, тысячу раз нет, на этот раз не рассчитывайте. Больше ничего они не услышали. Фердинанд, властно взяв сестру под руку, увел ее прочь, и Луи оправдал его поступок. «Раз отец велел нам выйти, не надо подслушивать». «Подслушивать?» — переспросила Аделина. «Кто же это собирается подслушивать?» «Может быть, ты, мой милый?» И она продолжала прогуливаться до строящегося замка. — Нет, — ответил Фердинанд, — это слишком далеко. Да мы уже успеем вернуться к обеду. Я не хочу уходить от дома далеко. Может быть, отец позовет меня. — Ах так! — протянула Аделина. — Ну, в таком случае прогуляемся на реку. Я сейчас только надену шляпу и перчатки. Подождите меня. Я сам тебе их принесу. — сказал Луи. Возвратившись с прогулки, они долго ждали возле дома, когда зазвонит колокол, созывая всех к обеду. Колокол, наконец, прозвонил. Отец сидел один в гостиной и казался теперь не таким усталым. Да — Да-да, — подтвердил он, — я немного отдохнул. И он улыбнулся Фердинанду. Марисон спустился из своей мансарды. Рамило за столом не было. Быть может, она помогала Жозефине, так как Климанс была нездорова и уже третий день не приходила из деревни. «Наша славная Рамило просила не дожидаться ее», — сказал Бусардель. Рамило, наконец, появилась. Она вошла через отворенное парадное, Но была без шляпы и без чепца. Старуха казалась очень усталой, как это нередко с ней случалось за последние два года. Она молча села за стол и до конца обеда не промолвила ни слова. Отец, наоборот, говорил очень много, рассказывал детям о бунтах, о холере, и, хотя недавно закусывал, ел с большим аппетитом. Кончился...